Павел Казимирович пшибушевский шел по Среднему проспекту Васильевского острова в самом скверном настроении. Настроение его объяснялось двумя причинами. Во-первых, с того момента, как он поссорился с мадам Вапестовской, его финансовые дела шли все хуже и хуже. Она не только сама перестала покупать у него доработанные картины, но и всех остальных клиентов настроила против Павла Казимировича. Дала им понять, что работать с ним опасно и невыгодно. Так что Пшебышевский утратил основной источник своих доходов, и жизнь его потеряла все свои яркие осенние краски. Даже симпатичная особа, проживающая на Малой морской улице, в простых и доходчивых выражениях объяснила ему, что его визиты совершенно нежелательны, и врезала новые замки. Хуже всего было то, что вполне отчетливое предчувствие говорило Павлу Куземировичу, мстительная мстительное не ограничится чисто экономическими санкциями следует ожидать еще более серьезных неприятностей. Что толку, что у нее самой сейчас земля горит под ногами? она найдет способ выйти из положения. У нее везде все схвачено. Такие всегда выкручиваются. А вот его вполне может сделать крайним. С этим у нее быстро. Второй причиной скверного настроения был неожиданно разыгравшийся гастрит. То есть нельзя назвать это действительно неожиданностью. Это поведение гастрита было, несомненно, спровоцировано тяжелыми мыслями, переживаниями и ухудшившимся питанием. Подумав о питании, Пшебышевский поднял глаза и увидел вывеску своего любимого кафе «Авокадо». Конечно, здесь дороговато, а с деньгами у него сейчас неважно, но здесь подают такие приличные творожники с медом, а при его гастрите нужно хорошо питаться. Павел Казимирович вздохнул, и вошел в кафе. Однако насладиться здешней кухней ему так и не удалось. Едва официантка поставила на стол тарелку с аппетитными в меру поджаренными творожниками и блюдечко с густым темно-золотым медом, едва она удалилась, цокая каблучками по керамическим плиткам пола, едва Павел Казимирович взял в руки нож и вилку, как рядом с ним раздалось негромкое покашливание. «Вы разрешите к вам подсесть?» Шибышевский недовольно повернулся и проговорил. «Э, — Кажется, почти все столики свободны. Но мне хотелось бы сесть именно рядом с вами, Палка Казимирович. Только тут он разглядел незнакомца. Собственно, было бы неправильно сказать, что он его разглядел. У этого человека была такая странная внешность, что как раз разглядеть его было очень сложно. Казалось, что он каждую секунду меняется, становится совершенно другим. В совершенно не похожим на себя самого, преображается, как небо на закате или как море под надвигающимся штормом. Если бы кто-то попросил Пшибышевского описать этого человека, он совершенно растерялся бы. Широкое у него лицо или узкое, непонятно, какого цвета глаза, какого-то неопределенного, переменчивого. Единственное, что было в нем совершенно определенно, это то, что одет он был во все черное, во все черное, какое-то удивительно старомодное. — Садитесь, — заметным трудом вымолвил Павел Казимирович и подвинулся, освобождая незнакомцу от часть сидения. — Благодарю, — произнес тот вполне вежливо. Однако дальнейшие его действия вежливостью не отличались. Опустившись на сиденье, рядом с Пшебышевским он внезапно толкнул его в бок, так что несчастный Павел Казимирович впечатался в стенку с нарядным логотипом заведения. «Что — Что-что-что такое, в чем дело? — пробормотал он, отдышавшись. Впрочем, в глубине души он уже понял, в чем дело. Долгожданные неприятности, кажется, начались. Вас вас прислала Выпетовская? проговорил Пшибашиевский дрожащим голосом. Выпетовская? переспросил незнакомец. Да, предположим Выпетовская, хотя трудно представить, что меня кто-то мог прислать. Что что вам нужно? Полкоземерч справился с голосом и попытался перехватить инициативу. Уверяю вас, что я совершенно ни при чем. Она прекрасно знала, что продает, вы ее не знаете. Это такая личность, пробы ставить негде». «Да что вы говорите?» Сделанным изумлением отозвался незнакомец. «А с виду такая приличная дама. Вот ведь как обманчиво бывает человеческая внешность. Хм, прям как у вас». «А что у меня? Что у меня?» Забеспокоился Пшибышевский. «Вы вот тоже с виду такой приличный человек. Можно даже подумать, литератор или преподаватель вуза». А на деле мелкий жулик и фальсификатор. «Ложь!» — воскликнул Пал Казимирович. «Это ложь! Вас вели в заблуждение! В из личной месте распространяет порочащие меня слухи!» «Меня в заблуждение?» — незнакомец хихикнул. «Хм, «Должен сказать, друг мой, вы меня развеселили!» «Надо же, меня ввели в заблуждение!» «Нет, не думаю!» Вдруг возле входа появилась официантка. «Вы меня звали?» — обратилась она к Пшебышевскому. «Вам еще что-нибудь принести?» «Да, я хотел...» — начал тот, еще не знает, чем ему может помочь официантка, но человек в черном опередил его. «Спасибо, красавица, нам ничего не нужно. У нас все, все есть. Представьте себе, абсолютно все. Даже приятельница на Малой Морской. Правда, она стала немного капризной, а вот вам, пожалуй...» Он щелкнул пальцами и протянул зардевшейся девушке крупную купюру, после чего слегка пришлепнул по заду. «Идите, идите, мы разговариваем». «Кто вы такой?» Задал он, наконец, Пшибашевский вполне естественный вопрос. Незнакомец промычал что-то неразборчивое. Полуказимирович послышалось то ли мум, то ли мем. «Я не понял». «И не надо». Незнакомец посерьезнел и снова придвинулся. «Откуда вы взяли те голландские картины?» к -к -к «Какие картины?» Залюбезил Пшибашевский, почувствовав, что разговор подошел, наконец, к самому главному. «Я не знаю, о чем вы говорите». Он сам не понимал, почему не выкладывает правду. Видимо, сказалась многолетняя привычка к лжи и умолчанию. Но на этот раз она не принесла ему ничего хорошего. — У вас гастрит, — задумчиво проговорил незнакомец и вдруг без всякого предупреждения резко и сильно ударил Пшебышевского в живот. Пал Казимирович разинул рот, как выброшенная на берег рыба, и несколько секунд безуспешно пытался вдохнуть, на глаза его выступили слезы, боль была невыносимая. Лечиться надо, раздумчиво доброжелательно произнес черный человек. С гастритом шутки плохи. Одной диеты вы от него не отделаетесь. Он посмотрел на часы, как будто вспомнил о неотложном деле, и снова заговорил. Но как вспомнили? У кого вы взяли те две голландские картины? Или у вас придачу гастриту еще и склероз? — Вспомнил, вспомнил, — поспешно закивал Павел Казимирович. — Есть такая парочка, Стасик и Васик. Но я понятия не имею, где их можно найти. Вот только телефон, мы по нему связывались. В антикварном магазинчике на Васильевском было, как всегда, тихо. То, что у директора неприятности, продавцы, конечно, знали. Но на положение магазина это пока никак не отразилось. Даже стало немного посвободнее, поскольку мадам Вопитовская была занята своими делами и ослабила контроль над персоналом. В помещении магазина продавец, тоскливо поглядывая в окно, на лужи, по которым бил в свое удовольствие нахальный дождь, ничуть не, не напоминающий весенний, беседовал со старушкой, которая принесла на продажу черепаховые гребни, старый театральный бинокль, инкрустированный перламутром. Вещи были недорогие, старушка принесла их не на комиссию, а просто так на всякий случай прицениться и теперь, удостоверившись, что денег за них дадут мало, решила пока оставить себе. Сейчас она углубилась в воспоминания о прошлом. Речь ее текла гладко, и продавец машинально кивал, думая о своем. В машине Легова было трое. «Вот черт!» — сказал водитель. «В этих старых районах совершенно негде машину приткнуть. Встань там!» — показал Легов на ворота, на которых висела грозная табличка. «Мы ненадолго». Он выпрыгнул из машины, потопал ногами, разгоняя кровь, велел водителю никуда не отлучаться, а второго послал во двор, к черному уходу магазина. — Там я сам разберусь, ты смотри, как бы дамочка не слиняла. — Гражданин, вы куда это? — заорал очнувшийся продавец. — Там служебное помещение. Он протянул руку к сигнальной кнопке, но посетитель, невысокий мужчина с круглой головой и маленькими ручками, неожиданно тратил свой добродушный и безобидный вид и сказал строго — Сидеть тихо, ничего не нажимать. Он не успел сунуть продавцу удостоверение, а старушка, которая за долгие годы повидала всякого, мигом сообразила, что вошедший человек серьезный, явно из органов, так что нужно держаться от него подальше. Она прихватила свои незатейливые вещицы и бросилась к выходу, едва не задев Легова воспользовался суматохой и проскользнул за дверь. Так что в магазине остался один продавец, который решил последовать его совету и сидеть тихо, рассудив, что там, возле кабинета вошедшего перехватит Валентин. А он за те деньги, что ему платит директор, в охраннике не нанимался. Охранник Валентин оказался, однако, более хорошим физиономистом, почти как многоопытная старушка. Он сразу же распознал вошедшим человека из силовой структуры. Он и сам-то когда-то служил Поэтому с пониманием переглянулся с Леговым и углубился в газету с вакансиями, которую читал уже несколько дней и даже отмечал карандашом интересные варианты. Взглянув на хозяйку кабинета, Легов с уважением отметил, что для женщины с такими огромными неприятностями она выглядит очень неплохо. За последние несколько дней Александра Николаевна выслушала массу угроз от облапушенных клиентов, среди которых были простые и незамысловатые типы, У нафиг и более вежливая, подам в суд и обеспечу приличный срок. Алекс Арчева успел таки растрепать всем про фальшивых передвижников и сама же дурюха первая от этого пострадала. От нее то точно отвернулись теперь все друзья и знакомые. Ведь это она сводила их с Вопетовской, рекомендовала ее как отличного знатока своего дела. Мадам Вопитовская не достигла бы ничего, если бы не умела держать удар поэтому она держалась осторожно, прикидывая, как выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. А после переехать из Петербурга в Москву. Там вроде бы пока все тихо, и слухи о ее бизнесе еще не пошли. Олегов еще с порога понял, что с этой женщиной крики и запугивания никак не пройдут. Она сама кого хож, запугает, да и не словом, а делом. Чтобы сразу расставить все точки над «и», он выбросил перед нею удостоверение полковника ФСБ. «Что вам угодно?» — сухо спросила Лапитовская, не поведя и бровью. — Мадам, — задушевно начал Легов, — меня ваши проделки с картинами в данный момент не интересуют. — А что же вас в данный момент интересует? — усмехнулась она. — Меня интересуют те люди, которые продали вам две картины тех самых голландских художников. Мне необходимо с ними побеседовать и как можно скорее. — Могу я спросить? — Не можете. — — твердо оборвал ее Легов. — Не будем тратить время, я занятой человек. — Что ж, я знаю только посредника. Попробуйте его найти. Она протянула Легову квадратик с номером телефона. — Вот еще не задача. нахмурился он. — Это усложняет дело. Вы что, позвоните ему сами и узнайте все. С вами, я думаю, он будет более разговорчив. Вопетовская не шелохнулась, и Легов понял, что она не из тех, кто просто так будет выполнять чужие приказы, даже сейчас в сложном положении. — Думаю, что смогу быть вам полезен в дальнейшем, — сказал он, протягивая свою визитку. — Я ведь теле сейчас не по прежней части, но связи-то остались. Она подняла брови, прочитав на визитке магическое слово «Эрмитаж» и посмотрела пристально. Затем набрала номер телефона. Пал Казимирович», — голос звучал почти весело, — «ну-ка быстренько дайте мне все координаты ваших ребят, ну, тех самых шустреньких». Ха, «Как, и вам они тоже понадобились?» — голос у Пшебышевского был какой-то подавленный. «Я жду», — рявкнула мадам, и Пшебышевский послушно продиктовал контактный телефон, присвокупив, что больше ничего про ребят не знает, и для пущей убедительности поклялся старенькой мамой. Номер, разумеется, был отключен. Олегов подумал, немного уже в машине, а потом велел водителю ехать к Эрмитажу, но не к служебному входу, а к набережной, где дождь уже прошел, и на весеннем солнышке расположились художники со своими специфическими творениями. Город Санкт-Петербург издаван богат художественными ресурсами. Этому способствует месторасположение города на берегу широкой Невы со множеством живописных речек и каналов, пересекающих город. Центр города удивительно красив, прямые, как стрелы улицы, огромные площади, великолепные дворцы, чугунные резные решетки. Недаром Петербург называют Северной Венецией, а красивее Венеции, как известно, нет города в Европе. Привлекают художников в летние ясные дни, когда солнце пляшет в старинных розоватых стеклах дворцов, и веселые облака отражаются в синей воде и невы, и купола соборов и церквей обжигают глаза золотым блеском. Или белой прозрачной ночью Нева едва плещет, закованная в серый гранит. Мосты повисли над водами, И светла адмиралтейская игла. Как гениально выразился классик. Наполнен город художниками, Едва ли не на каждом углу, В центре сидят зимой и летом Люди, задубевшими, как у рыбаков У матросов, лицами, И хватают прохожих за руки, Предлагая нарисовать портрет дочки, Внучки или любимые собачки. На небольшом пятачке на Невском Возле лютеранской церкви расположились те, кто не рисует, а продает. Картины в основном похожие, акварельки, алой маки, виды города, неизбежный букет сирени, кинотеатры, собаки и кошки в разных позах. Но возле Зимнего дворца публика иная. Здесь торгуют копиями, причем исключительно тех картин, которые можно видеть в Эрмитаже. Расчет тут простой. Погулял турист по всемирно известному музею, поглядел на картины, а рядом копия. Да недорого. Вот люди соблазняются, берут на память. Вот те Мадонны Леонардо выстрелились в ряд, вот камеристка Рубинса, вот развощокие девушки Ренуара, вот Ван Гог, а вот молодой человек Рембрандта, кружевой воротник и шляпа. Вся эта компания была Легову хорошо знакома по долгу службы. Несмотря на то, что художники люди творческие, а стало быть, безалаберные, вся компания на набережной Невы была подчинена строжайшей дисциплине, и нового Легов был не потерпел. Завидовал творческим содружеством некто Владимир, имевший милую фамилию Ряпушкин. Он строго следил за порядком, чтобы художники не толпились возле работ, а со временем просто нанял нескольких продавцов, которые, к тому же, знали два-три языка, поскольку клиент попадался исключительно иностранный. Ряпушкин имел внешность самую располагающую, обаятельную улыбку, и хоть возраст его уже подходил к 50, все звали его просто Вовой. Вова Ряпушкин вел узкую специализацию. Одни художники, к примеру, копировали только импрессионистов, другие исключительно титанов итальянского возрождения, третьи — малых голландцев. Специализация введена была для облегчения нелегкого творческого труда, ибо по закону никак нельзя было просто так прийти с Мольбертом и расположиться в залах Эрмитажа возле нужной картины. За право копирования требовалось заплатить руководству музея большие деньги. Если солидный клиент заказывал полюбившуюся работу и готов был заплатить, сколько спросят, Вова спрашивал разрешение на копирование по закону. Обычно же люди покупали самые известные вещи, так что если художник уже нарисовал, допустим, Титяна Гагена 12 раз, то на 13 ему и не нужно видеть перед собой оригинал, рисуя новую копию. Машина остановилась возле группы с картинами. — Володя где? — крикнул Легов в окно. Впрочем, Рябушкин сам уже торопился к машине, зная, что такой солидный человек, как Легов, по пустяшному поводу беспокоить не станет. «Тут у тебя столько народу топчется. Не знаешь таких парней, Стасика и Васика?» — спросил Легов. «Один такой лохматый, с бородкой, волосы светлые». Рябушкин спрятал подозрительно блеснувшие глаза, но Легов уже все понял. «Знаешь их? Говори, как найти». «Ну...» — протянул Вова. «А что мне за это будет?» «Слушай, это не шутки». — разозлился Легов. — Дело государственной важности, а ты тянешь. — Про то, что у вас внутри творится, знать ничего не знаю, — отмахнулся Ряпушкин. — Мне бы со своими делами разобраться. — Что надо? — прямо спросил Легов, сообразив, что Ряпушкин твердо настроился цыганить и тянуть резину. — Разрешение на пять копей, — буркнул тот сходу, как воду холодную кинулся. Как уже говорилось, несмотря на безобидную внешность, Евгений Иванович Легов был крут. Шутить с ним мало кто решился бы. Но по сравнению с пропажей ночного дозора, Ряпушкин просил так мало, всего лишь выполнять бесплатно копии с пяти картин. «Три!» — решительно отрубил Легов. «Согласен, Ряпушкин рассчитывал на меньше, поэтому даже обрадовался». В дальнейшей беседе выяснилось, что Стасика и Васик личности Вове Рябушкину известны. Один из парней, он точно не помнит, кто именно, неплохо владеет кистью. Вроде бы раньше учился в Академии художеств, но там случилась некрасивая история, пропала картина из музея при Академии. Потом воров поймали, но Стасика или Васика к тому времени уже выперли по подозрению в краже в числе нескольких студентов. Стасик или Васик, надо сказать, не слишком огорчился, подвязался некоторое время в галерее на Пушкинской, вроде бы даже у небезызвестных Митьков. Видели его в арт-кафе на Малой Морской, потом поработал он на Ряпушкина, но недолго, поскольку выяснилось, что копиист парень может быть и неплохой, но совершенно отсутствует у него чувство дисциплины. Пару раз заставали его коллеги за мелким художественным хулиганством, а именно книга, которую на его копии держит перед собой евангелист Лука. Вовсе не Библия, а устав Коммунистической партии Советского Союза. Либо же на портрете Гои у женщины в кружевной мантии в ухе оказывалась сережка в виде металлического черепа, которую носят рокеры и байкеры. А один раз разобиженный клиент вернул любительницу абсента Пикассо потому что перед ней на столе лежал мобильный телефон последней модели. «Так-так», — протянул Легов. «Ну и какой же итог?» «А итог такой», — охотно продолжал Вова, «что пришлось им расстаться. У него, Рябушкино, предприятие солидное, фирма работает как часы, без накладок и обманов, клиент имеет право получить то, что он хочет. Впрочем, расстались они мирно, без скандалов. Васик калистасик вообще парень склочный. Дальше про него достоверно известно, что э, где-то подхватил он себе в напарнике Васика или Стасика, и теперь парни работают от себя. А уж чем конкретно занимаются, он, Рябушкин, не интересовался. У него своих забот по горло. А найти парней, конечно, можно, потому что человек не иголка, в стогу не спрячешь. И опять же, Петербург, город маленький, все на виду. Снимают они на пару одного бывшего советского художника, мастерскую. Художник фамилия Затирушин. «Он сам-то отдел отошел, а мастерская осталась, вот он и сдает». «Адрес!» — Рявкнул потерявший терпение Легов. Вова сверился записной книжкой и продиктовал адрес. Стасик и Васик проживали на Садовой, но не в самой приличной ее части, а наоборот в том бомжеватом и подозрительном районе, который раскинулся в сторону Апраксина двора». Дом был серый и обшарпанный, подъезд не только не был снабжен домофоном, но вообще не запирался, дверь свободно болталась на одной петле. В этот раз Легов взял с собой двух сотрудников, а водителю строго велел никуда не отлучаться, поскольку Стасик и Вася, ребята шустрые, могут и в бега пуститься. «Михаил», — обратился Легов к своим, — «ты к черному ходу, в таком доме он точно есть, а ты, Анатолий, со мной». «Хоть номер квартиры ему Рябушкин не сказал?» Легов рассудил, что мастерская должна быть на самом верху. Лифта, разумеется, в таком доме быть не могло, и пока Легов добирался до шестого этажа, он уже изрядно запыхался. Его молодой напарник чувствовал себя гораздо лучше. Звонка на двери не было, но только Легов собрался постучать, как дверь сама распахнулась. На пороге стоял высокий плечистый парень, белобрысый и кудрявый, с крошечной остроконечной бородкой. «Вы, гражданин кому?» — удивился он. Но удивляться ему пришлось недолго, всего две секунды, потому что подчиненный Легова мигом схватил его за руку и защелкнул на ней наручник. Второй же наручник был у него на запястье. Парня втолкнули в квартиру и захлопнули дверь. Мастерская представляла собой обширное светлое помещение. Солнце проникало в нее не только через окна, но и через стеклянный наклонный потолок. Одну стену занимало огромное панно, на котором изображены были в ряд пионеры, девушки в спортивных шароварах, молодые люди с отбойными молотками и грудастые поселянки со снопами колосьев. У всех персонажей были широко открыты рты. Легов задумался, что бы это значило вспомнил, что хозяин мастерской был видным художником советского времени. — А что они рты-то разинули? — Анатолий ткнул прикованного парня. — А картина называется «Поющая молодость», — охотно объяснил тот, нисколько не расстроившись, что его держат в собственном доме в таком унизительном прикованном состоянии. В комнате было навалено еще множество свернутых холстов и подрамников, а в самом почетном углу помещалась женская гипсовая статуя в полтора человеческих роста. Статуя представляла собой самую обычную девушку с веслом, каких поднаставлено было раньше в садах и парках нашей страны несметное количество. Единственное отличие состояло в том, что эта деваха была совершенно голой, то есть явственно просматривались пышные гипсовые формы. «Шутка гения!» — усмехнулся парень. «Это Затирушкин на старости лет такой отчебучил. А никуда не взяли, так он здесь ее хранит, как память, и выбрасывать не велит». — Ты нам зубы не заговаривай, — прикрикнул Анатолий. — Дома есть еще кто? — Никого, я один, — протянул парень. — А что? Это было сказано таким честным голосом, что Легов не поверил. Тем более откуда-то из глубин помещения доносился звук льющейся воды. Легов заглянул в небольшой коридорчик, как тут-то вынурнула худощавая тень, и угостила его хорошим ударом ногой по ребрам. Легов присел, а тень метнулась к тем двоим прикованный. Парень сделал подножку, Анатолий падая ухватился за статую, и все трое схвалились на пол с ужасающим грохотом. Васик! — заорал молодой человек с сложения, в одних плавках и босиком. — Что ты наделал? Затирушкин нас убьет! Действительно, статуя раскололась на множество кусков. — Да плюнь ты на нее, Стасик! Васик озабоченно рылся в карманах бесчувственного Анатолия. Куда он ключ от наручников положил?